и, не оглядываясь, пошла в кинотеатр «Россия» на фильм «Пираты 20 века». В это же время бригадиру следственной бригады Шамраеву И.И. И. Рапорт, будучи включенным в вашу бригаду и выполняя ваше поручение, сегодня 26 января 1982 года предъявил служащим гостиницы «Россия» 26 фототаблиц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 «Этим рапортом мы прижмем в эту Петровну мигун», — сказал я Светлову. «Не может быть, чтобы эта старуха не знала, что пожар в России — дело рук ее мужа. А я бы очень хотел иметь пиджак, который треснул на мигуне. Очень хотел бы. Так что свяжись с вам, пусть приглашает в эту Петровну на беседу». Но телефонный звонок опередил Светлова. Он выслушал чей-то доклад и, нахмурившись, сказал мне...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 Объект выбросила в мусорную урну мелкие клочки какой-то бумаги и двинулась к кассам кинотеатра «Россия». Сопровождавшая объект и переодетая под домашнюю хозяйку младший лейтенант Синицына, вынуждена была задержаться у урны, чтобы собрать раздуваемые ветром клочки бумаги.